Зеленый прилив. Глава 7, часть 5. Следующим шагом боксу было использовать еще один заимствованный навык джина, после чего кольца желтого света ненадолго окутали его тело. Как исследовало из названия, он увеличил эффекты как входящей, так и исходящей магии еще на 40%. Существу с удовольствием применило бы его и на своей цели, чтобы удвоить эффекты, но способность нельзя было использовать теще одного раза в 20 секунд. К тому же это был не последний укрепляющий эффект, который собирался использовать имитатор. Эта особая честь была предоставлена подавляющей силе, что заставило центр мясистой паутины вспыхнуть и затрещать как шар молнии. Затем снова раздалось синхронное пение. Однако, хотя коллективно направляемое заклинание не было чем-то необычным, язык, который использовали Бокси и его клоны, был тайным языком как божеств, так и демонов. Ауктор, Такой перевод заклинания означал, что на призыв магии уходило намного больше времени. Хотя отдача за это была, как можно себе представить, очень необычной. «Рэмурус Сыкар» Тонкая, как волосок, волна разрушения распространилась наружу, покрыв расстояние почти в сто метров со скоростью, которую даже ее проницательный заклинатель не мог отследить. Верный своему оригинальному названию, сильно дополненный и усиленный разрез реальности, казалось, разорвал ткань существования. Земля, джунгли, дымовая труба, даже сам воздух были расколоты на части — и на короткое мгновение раскрылись достаточно широко, чтобы позволить небольшому дому беспрепятственно провалиться в образовавшуюся пустоту. Затем рана в мире захлопнулась, но с катастрофическими последствиями. Земля стонала, скрипела и грохотала в знак протеста, посылая толчки, которые можно было почувствовать почти за 50 километров. Воздух завизжал и загремел, когда его нарушили скоростью превосходящей скорость звука — Похожие на торнадо ветры последовали вслед за звуковым ударом, взрывая деревья с корнями и отправляя их в полет вместе с любыми существами или объектами, которым не повезло быть захваченными к катастрофическим событиям. Даже Бокси обнаружил, что неконтролируемо парит, прежде чем смог восстановить контроль. «Ваша цель уничтожена. Цель — ХП-263648. Подвиг выполнен. Вы открыли новый перк «Разрушитель». Повышение уровня. Повышение уровня. Поздравляем. Теперь вы чернокнижник 83-го уровня. Интеллект плюс 4. Ментальность плюс 4. Выносливость плюс 4. Мастерство школы разрушения 22-го уровня. Интеллект плюс 4. Мудрость плюс 2. Выносливость плюс 2. Излишне говорить, что цель этой небывалой демонстрации силы не пережила столкновение. Вся последовательность событий была тестовым запуском стратегии Бокси по уничтожению драконов, так что можно было с уверенностью предположить, что от дымовой трубы не осталось и следа. Произнесение заклинания на языке богов приблизило его к идеалу, к его концепции. В случае с разрезом реальности это означало, что небольшая часть мира была буквально удалена из существования. Отсюда его особенно разрушительная природа и аномально длинный охват И результаты, и награда от этого небольшого полевого эксперимента были, мягко говоря, впечатляющими. Но такая огромная сила имела свою цену. Было совершено особое действие. Вера — минус 15. Было совершено особое действие. Сродство — минус 25. Разрушение окружающей среды с помощью магии не только значительно снизило сродство Бокси и таким образом напрямую снизило его максимальный ХП, но у монстра также заметно уменьшилась вера. Хотя заклинание Бокси увенчалось успехом, это была некорректная операция магии, вызванная разумом, который не мог полностью понять истинную природу сил, с которыми он играл. Как прямой результат, это закончилось тем, что оставило легкое проклятие на земле, которую он только что разорвал. Точная природа этого недуга была неизвестна, но никаких сомнений, что в ближайшем будущем это станет источником головной боли для местных жителей. Что-то, что имитатор полностью осознавал, так как это был не первый раз, когда он использовал язык, которому научился у Амброзии, для вызова магии. Конечно, он никогда раньше не использовал эту комбинацию полностью, но это не меняло того факта, что он сознательно и добровольно создал проклятый участок земли, что было прямым нарушением табу лунар. Не очень серьезное, но тем не менее нарушение. Что-то такое, за что богиня магии и учения, без сомнения, дала бы оплеуху. Однако, учитывая все обстоятельства, она, несомненно, согласится, что это небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы убедиться, что Велос не пойдет по стопам Персипеи. Имитатор также был немного удивлен, что получил перк от этого испытания, но он, конечно, не собирался жаловаться, уверив его эффекты. Разрушитель. Описание. Даже их предки почувствовали это. Требование. Нанести 100 тысяч единиц урона за один удар. Эффекты. Увеличивает и весь нанесенный урон на 1% за каждые 1000 единиц урона, нанесенного за последние 30 секунд до 50%. Что касается того, кто стал свидетелем ужасающей мощи бокса Тима Нинвуда лично, то у него на данный момент было полно дел. <связь> Орин крякнул от усилия, оттолкнув от себя валун, который давил на него в сторону. Магия, изменяющая местность, отбросила его более чем на километр и угрожала раздавить его и двух товарищей-героев. К счастью, Герой Солнца родился с исключительно сильным и здоровым телом, даже по меркам гигантов, поэтому он смог поймать обломки, прежде чем они смогли нанести какой-либо ущерб. «Вы оба в порядке?» «Гокс ценит помощь», — сказал Раптор с глубокомысленным кивком. Это было так неожиданно, что телекинес Гукса не смог полностью смягчить удар. А, так вот почему он казался таким легким, заметил гигант. А как насчет тебя, Зигмунд? Жить буду, ответил паладин, отряхивая доспехи. Что с моими войсками? Кто-нибудь пострадал? С ними все в порядке. Мы были единственными, кому посчастливилось попасть под обломки. Да, кстати говоря, что именно там произошло? Ты ведь наблюдал, да? Гокса тоже хотелось бы это знать, вмешался избранный Зефиры. «Гукс слышал, как мир кричал от агонии, чувствовал, как он истекает кровью. Орень тяжело вздохнул и мрачно посмотрел на остальных. Хорошая новость в том, что домовая труба исчезла. Даже дракон не смог бы уйти от такой силы невредимым. «А плохие новости?» — осторожно спросил Зигмунд. «Я понятия не имею, кто или что было ответственно за это, и я не смог понять, какую магию оно использовало». «Отлично! Просто здорово!» Зигмунд в отчаянии потер висок. «Я слышал о старой поговорке «всегда есть рыба покрупнее», но это просто нелепо!» Излишне говорит, что он понятия не имел, как даже начать решать проблему таинственного спасителя. Он был не единственным, кому было о чем поразмыслить. Орин, например, задался вопросом, разумно ли вообще связываться с чем-то настолько абсурдно мощным. Теперь, когда непосредственная опасность миновала, Гукс был занят мыслями о том божественном малиновом варенье, которым его когда-то угощали в маленькой деревушке у подножья самой высокой горы Атики. Конечно, не самое важное из загадок, но сосредоточение на вкусных вещах было его способом справиться с абсурдными событиями, которые не поддавались объяснению. Каэда, с другой стороны, делала все возможное, чтобы игнорировать ужасающую возможность того, что за эти ужасные толчки было ответственно существо, маскирующееся под Кейру Маргану. Даже Нао, который был лишь косвенно вовлечен в сегодняшние дела, не избежал головной боли. Его божеству покровитель только что сказало ему, что ему предстоит распутать и развеять новое проклятие, и он вряд ли был в восторге от выполнения своего долга. Что касается Хиск... то было крайне маловероятно, что она когда-нибудь узнает, что произошло после ее смерти, что, скорее всего, было к лучшему. И последним, но не менее важным, был Бокси, который приземлился в незнакомой части джунглей и в настоящее время переживал что-то вроде собственного кризиса. «Сука! Здесь нечего есть, кроме орков!» Конечно, не самое важное из загадок, но сосредоточение внимания на вкусных вещах — Было его способом справиться с похмельем после слияния.